Глава 10. Славик выбежал на улицу, оглянулся на обе стороны. Ребята были уже за домом портного Цейтлина. Коська нес под мышкой наволочку. Было ясно, они отправились в подвал за бумагой. Вот какое безобразие! Славик рассказал про подвал, объяснил, где подвал находится, надоумил стащить у маршрутки наволочку для бумаги, а когда шло до дела, его позабыли. Он погнался, прихрамывая, Башмачок все-таки жал. — А ворота заперты, — рассказывал Митя. — Спектакль затеяли в пользу Дедкомиссии. Что делать? — Гляжу, Танька. — Говорит, сегодня в клубе спектакль представляют. — Хочете, — говорю, — товарищ вожатый, я ребят соберу, мы будем декорацию таскать. — Можно я с вами, — спросил Славик. Ему никто не ответил. — Танька говорит, — у нас платить нечем, — рассказывал Митя. — Согласятся твои ребята за так? — Я говорю, — конечно, согласятся. Поскольку спектакль в пользу комиссии, мы и за так станем таскать, мы же сами дети. А Танька говорит, тебя приятно слушать, какой ты созрелый пионер. Ребята засмеялись. Ну, Славик тоже засмеялся, хотя и не понимал сути дела. Так за разговорами дошли до профсоюзной улицы. Пионерская вожатая ожидала их на крыльце клуба. Славик как увидал ее, так и застыл на месте». Несмотря на свой крайний несовершеннолетний возраст, Славик был чрезвычайно влюбчив. Внезапная любовь поражала его сразу. Его маленькое сердечко включалось мгновенно, как электрическая лампочка. Первым предметом его страсти была девочка Соня, дочь папиного сослуживца. Она училась в шестой группе. Потом он влюблялся в прислугу Нюру и в американскую артистку Мэри Пикфорд. Последним его увлечением была женщина по фамилии Бриллиантова, Ни Нюра, ни Соня, ни женщина с драгоценной фамилией, не говоря уже о Мэри Пикфорд, не имели никакого представления о том, какую бурю они вызывали в душе Славика. Влюбившись, он больше всего боялся, как бы его избранница не догадалась, какое позорное чувство охватило его и относился к ней надменно, заносчиво и, прямо скажем, невежливо. Верностью Славик не отличался, рано или поздно выяснялось, что все его дамы обладали каким-нибудь изъяном. Прислуга Нюра не умела кататься на велосипеде, и не было никакой надежды, что когда-нибудь научится. Мэри Пикфорд на каждом шагу целовалась, Славик терпеть не мог целоваться. Женщина по фамилии Бриллиантова тоже, вероятно, была неполноценной. Ее Славик не видел ни разу, прочитал на афише фамилию Бриллиантова и влюбился. В пионерской вожатой, стоявшей на крыльце клуба, никаких изъянов не было и быть не могло. Непонятно, как Митя даже за глаза смел называть это чудо в юнгштурмовке и протупеет Танькой. Вожатая была курносая, русые волосы свисали по бокам, как крылья буденовки, а ноги, при одном взгляде на сильные ноги, обутые в сандалетке с подвернутыми носками, становилось ясно, что она замечательно катается на велосипеде. Таня стояла на крыльце клуба и жевала серку. — А этого чудика зачем привели? — спросила она, причавкивая. И голос у нее был удивительный, хрипловатый, сорванный от частого крика, как у мальчишки. — Пускай, — защитил приятеля Митя, — у него сегодня день рождения. — Веселись, — весь народ, — добавил Косько. Как в чаду пошел Славик за Таней в зал, прошел между сидящими людьми, поднялся по представленным ступенькам на сцену, где вихрастый комсомолец делал доклад, как в Чеду прошел вслед за Таней за кулисы и вышел на асфальтовый дворик. «Это что за шаромыжники?» — подскочил к Тане бритый гражданин, похожий на бедрогого черта. «Где вы пропадаете? Докладчик уже отвечает на вопросы, а вас нет». «Не разоряйтесь, Василий Иванович, это активисты», — объяснила она. «А они будут носить декорации». «Декорации? Такая мелюзга! Вы что, больные? А где Ковальчук?» Ну, знаете и безрогий черт умчался на сцену. «Не бойся», — сказала Таня Славику, — «это режиссер, он не кусается. А теперь повесьте уши на гвоздь внимания. После доклада мы будем исполнять пьесу «Гроза». Ну, как кто написал «Грозу»?» Славик знал, но не пожелал отвечать на дурацкие вопросы. Но ему до смерти хотелось привлечь внимание Тани, и он сказал небрежно, «А вон она, дверь». «Вы не верили, а дверь, вон она!» Он сошел по бетонным ступеням в приямок, и сразу же стало ясно, что это та самая дверь, про которую говорил Клешня. «Все правильно. Обито железом и пломбы. Сюда и приходит Клешня». Таня перестала жевать серку. «Какая Клишня? спросила она. Славик надменно взглянул на свою королеву и подошел к другому приямку. «А вот и окно, и форточка». Вот он тут подсматривал, когда его папу пороли нагайками. Он оглянулся, Митя делала ему знаки. На лице Коськи появилось дурацкое выражение. Таракану стало до того противно, что он отошел. Славик понял, что совершил тяжелую ошибку. До него дошло, что переноска декорации была хитрым предлогом, который придумал Митя, чтобы попасть во двор. Проникнуть сюда другим путем было невозможно». Боясь, за декорации ворота заперли, и остался только один ход через сцену. И если возникнет подозрение, что ребята собираются лезть в подвал, Таня немедленно выставит всю компанию, и голубку Зорьку съест злющий старичок. «Кого пароли? допытывалась вожатая. «Кто такой клешня?» «Это вас не касается», — сказал Славик, глядя на нее влюбленными глазами. Он произнес эту фразу твердо, хотя понимал, что после такой дерзости должно произойти что-то ужасное. «Но ничего не произошло». «Тебя как звать?» — спросила Таня. Славик промолчал. «Огурец!» — сказал Коська. Ну, «Ладно тебе. Заступился за приятеля Митя. Его звать Славик». «Подумаешь, такой комар опузырится!» — сказала Таня. «Ну-ка, встали по росту. Слушаем внимательно. Так, ты, Славик, встань с краю». Она достала блокнотик, прелестный, узенький блокнотик, согнутый в дугу от лежания в грудном кармане, полистала его и объяснила, что и когда надо носить. — Ну, мне пора, я кабаниху играю. — Что будет, как старики перемрут? — заговорила она старушечным голосом. — Как будет свет стоять, уж и не знаю. Мне пузо во какое будут делать. Старшим будешь ты. Она ткнула пальцем в коську и, как мальчишка, побежала на сцену, а ребята стали разбирать тряпочные кусты, крашенные под бронзу деревянные подсвечники и картонные пенечки. Порядок действий был принят такой. Как только начнется пьеса, Митя полезет через форточку в подвал, отомкнет изнутри шпингалеты и отворит окно. Коська будет стоять на страже у арки ворот. Через окно Митя и таракан натаскают бумаги, сколько поместится в наволочку, Если явится вожатая или выйдет покурить пожарник, Коська должен свистеть на мотив цыпленок жареный. А я? — спросил Славик. — А ты ступай кабаних углядеть, гагатнул Коська. — Ей режиссер пузо будет делать. Славик промолчал. Над ним имели право издеваться. Прежде чем приниматься за форточку, таракан дотошно обследовал обитую жестью дверь. Она была выкрашена суриком и заперта на два висячих замка, один в петлях, а второй замыкал длинную кованую накладку. Дверь не отворялась много лет. Суриком были вымазаны не только створки, но и оба замка. — Клешня говорил, там душа обитает? — спросил таракан глумливо. Он приник ухом к двери и прохрипел фальшивым голосом. — Сестренка, не приходила! Ребята затаились. Прошла полная минута. Лицо таракана делалось все строже и строже. «Ну и чего?» — тихонько спросил Митя. Таракан поднял палец. «Туда другого хода нет?» — спросил он шепотом. «Нет», — сказал Славик. Клешня говорил «нет». «Ну-ка, Митька, послушай». Митя застыл у двери. «Тукает!» — проговорил он испуганно. Ребята притихли. Клешня не соврал. В подвале действительно обитала душа присяжного поверенного. Вдали за Форштадтом глухо прогремел гром, по низкому небу тащились черные тучи, цепляясь друг за друга, словно убогие слепцы. И сверху, и снизу, и изо всех углов надвигалась темнота. «Коська, ступай на пост!» — сказал таракан чужим призрачным голосом. Подвальное окно находилось ниже уровня земли. Кирпичный приямок был накрыт железной решеткой. Таракан и Митя подняли решетку, прислонили ее к стене и прыгнули вниз. — А мне что делать? — спросил Славик. — Держи решетку, чтоб ветер не свалил. Славик встал над приямком и, сосредоточившись, взялся за пруд. Таракан возился с форточкой. Он попробовал растругать щель перочинным ножом, но дерево сделалось, как камень. «Свети — Свети! — велел он Митя. Митя стал чиркать спичкой, таракан пытался просунуть клинок в щель, подцепить крючок. «Без Фомки не открыть», — бормотал Митя, — «Фомку надо». «Зажигай!» — прошипел таракан. Не успел Митя чиркнуть, форточка хрюкнула и распахнулась, как будто кто-то дернул ее изнутри. Митя шарахнулся. «Порядок!» — сказал таракан. «Лезь!» «Кто? Я? А кто, я, что ли?» «Как же я полезу? Мне не забраться. Иди, подсажу». — Погоди-ка, таракан, погоди-ка, — забормотал медь. — Идет кто-то, вроде Коська, свистнул. — Никто не свистнул. Да ты что, покойников испугался? — Нет, что ты. — Знаешь, таракан, если бумага чернилами списана, на базаре ее не возьмут. — Да я не боюсь. Чего бояться? — Обожди, Коська. Издали от ворот доносился голос пожарника. — А курить не можешь и не приваживайся. Ничего в табаке нет хорошего, ни в части здоровья, ни в части возгорания. — Я почти каждый день курю, — надсадно кашлял Коська. — Чем крепче нервы, чем ближе цель, а ваши дюжи крепкие. Он исполнял свою задачу отлично. — Ну? — выпросил таракан с угрозой. — Два, три. Выхода не было. Митя покорно залез ему на плечи, уселся на голове и вытянул ноги. — Не дрожи, — приказал таракан. — Я не дрожу. Это у тебя у самого голова дрожит. Пока таракан прислушивался к пожарнику, Митя... Незаметно сунул в карманы по кирпичному обломку. Сделал он это без надежды на успех, от полного отчаяния. Но кирпичики сработали безотказно, ноги прошли легко, а дальше заклинило. — Вот беда! — бормотал Митя, пока таракан пытался протолкнуть его внутрь. — Не обедал бы, тогда прошел, надо завтра, натощак, завтра пройду. Славик, может быть, и пожалел бы приятеля, но он был занят своими грустными мыслями. У него возникло подозрение, что его деятельность по поддерживанию решетки не имеет никакого смысла. Тяжелая решетка надежно упиралась в стенку, и чтобы ее прокинуть, была нужна немалая сила. Какой уж там ветер! Он, чудак, прилежно ухватился за железный прутик, радуется, что участвует в общем деле, а таракан над ним просто издевается. Спрыгнуть бы сейчас вниз и сказать «довольно строить из меня дурачка», Ты сам трус и бездельник. Много воображаешь, а ничего не можешь сделать. Сейчас я сам залезу в подвал, открою окно, натаскаю бумаги, продам ее на базаре и сам пойду выкупать зорьку. Огурец!» Послышался тихий зов таракана. «Чего? Иди сюда!» «Зачем? В подвал полезешь?» У Славика екнуло в животе. «Ну, так я же, я же решетку держу. Бросай, прыгай!» «А если оно упадет? Вон какой ветер! Прыгай, тебе говорят!» «Хоть бы пожарный пришел», — подумал Славик. Где-то далеко пожарник объяснял Коське. «Отдельному человеку вред, а народу в целом польза». В садике Тиволи заиграл духовой оркестр. Это значило, что пошел девятый час местного времени, и гости давно в Заречной роще. «Два, три!» — начал отсчитывать таракан — Славик не помнил, как это произошло, но он уже сидел на голове у таракана и просовывал ноги в форточку. А помнился он, больно ударившись о бумажные кипы, в подвале была густая, как деготь, темень. В дальнем углу отчетливо тукало, вдоль стен шуршало. Славик вспомнил, что от нечисти помогает молитва. Залопотал «Христос воскрес! Христос воскрес!» Постепенно глаза его привыкли к темноте. Он стал различать окно, бумажные кипы, тавровую балку на метр, торчащую из тропичной стены, и темную, притаившуюся в дальнем углу бесплотную фигуру. Душа присяжного поверенного сидела у самой стены на корточках и бормотала что-то отрывисто и сердито. «Окно!» — доносилось до Славика. «Быстро! Окно!» Я... Я залез в окно. Собравшись силами, признался Славик и шаркнул ножкой, — я больше не буду. Он дрожал и внутри, и снаружи, дрожал до ломоты в животе. Все части его маленького тела тряслись по-разному, и как будто рука боялась меньше, а нога больше. «Повыдергиваю!» — сердито шипела душа, уткнувшись в угол носом. «Смотри, собачья!» Рогань становилась все грубее, замысловатее. Или Кришня что-то перепутал, и папа его совсем не присяжный поверенный. Или душа совсем одичала за годы одинокой жизни. — Мне таракан велел, — объяснил Славик. — Я больше не буду. У меня сегодня день рождения. — Окно! Задрыга! Ноги повыдергиваю! — Окно! — окатило его новые порции ругани. И, уловив знакомое сочетание слов, Славик вдруг понял, что низкие своды подвала обманчиво отражают шепот таракана. А то, что он принимал за душу, в действительности серый пласт штукатурки на кирпичной стене. Вслед за этим он вспомнил, что надо открыть окно. Он принялся торопливо чиркать спички, ни одна не загорелась. Он догадался, что захватал коробок потными руками, бросился к окну и стал ощупь искать шпингалеты. Рама оказалась глухой, без творог, без шпингалетов, намертво заделанная в оконную коробку». Но теперь уж никакого выхода не было. Форточка высоко, подсадить некому. Одному отсюда не выбраться. — Всего хорошего! — отчетливо проговорил таракан в форточку. — Мы пошли. — А я! — закричал Славик. — А я-то! Он стал хватать сырые, воняющие мышами бланки, папки, связки, все, что попадалось под руку, и пропихивать в форточку. Перепревшие бечевки лопались, обрывались, пачки разваливались, бумага сыпалась под ноги. Славик снова сгребал ее, хватал в охапку, проталкивал наружу, а таракан и Митя подбадривали его. Славик так увлекся, что совсем забыл бояться. Спохватился он от того, что за окном была мертвая тишина. И в этой мертвой тишине раздался голос режиссера Так я и знал. И ворота, Настяж. Не может быть, это был голос Тани. С вами я не хочу разговаривать. А вы куда смотрели? «Я за ворота не отвечаю», — это был голос пожарника. «Я отвечаю за возгорание». Ну, знаете, голос режиссера слышался совсем близко. «Смотрите, какие бандиты! Открыли люк! Не хватало еще тут шею сломать». «Я за люк не отвечаю», — напомнил пожарник. Загремело железо, приямок накрывали решеткой, Славик притаился. «По инструкции таракана, в случае появления посторонних нужно замирать на месте». Шаги смолкли. Туго застонала задвижка ворот, Славик сел на бумажную кучу и стал ждать. Коротенькие мысли о том, что ему сегодня исполнилось одиннадцать лет, что гости съехались на пикник, что его ищут, возникали и затухали, не вызывая ни беспокойства, ни сожаления. Он почувствовал боль, пощупал руку. В том месте, где вышед якорь, моторска была порвана, рука выше локтя раскорябана до крови. В открытом прямоугольнике форточки виднелось бархатное небо и степные зеленые звездочки. Тучи разошлись. Мучительно, набирая силу, загудел гудок лесопилки. Славик насторожился: Десятый час ночи. Где же ребята? Неужели ушли домой? Набили бумагой наволочку и убежали, а он пускай как хочет. Наплевать им на него, хоть у него и день рождения. И таракану наплевать, и коськи, и даже Мити наплевать потому что Славик не такой, как все, клин башка поперек доска, и никогда таким, как все, ему не сделаться».